Глава 14. Вот уж не думала, что так скоро опять куда-то полечу. Пришло на ум Джинни, когда она садилась в самолет авиакомпании JetBlue, летящий на Арубу. Как только Airbus 320 поднялся в воздух, она начала читать новостные сообщения о деле Натали Холлоуэй, которую распечатала из интернета. Во время пребывания на Арубе, куда она прилетела на отдых после окончания старшей школы, 18-летняя Натали Холлоуэй исчезла. После чтения всех материалов у Джина создалось впечатление, что полиция Арубы всячески препятствовала попыткам ФБР расследовать исчезновение этой молодой американки. «Если они смогли дать отворот-поворот даже ФБР», – подумала Джина, «то можно себе представить, как они будут вести себя со мной. Вчера вечером ей на почту пришло электронное письмо от Эндрю Райана, которому было приложено несколько файлов». Эндрю отправил ей скан полицейского отчета о гибели его сестры и несколько фото Кэти, пояснив, что это самые недавние из ее фотографий, которые он смог найти. Джина начала внимательно рассматривать эти снимки. Один из них был сделан на пляже. Улыбающаяся Кэти стояла с доской для серфинга, длина которой равнялась ее росту. Но поскольку на фотографии отсутствовали изображения других людей, определить, какой у нее рост, было затруднительно ее стройное спортивное тело облегал цель на купальник темно русые волосы свободно не спадали почти до плеч на щеках были видны ямочки от широкой улыбки которая к тому же обнажила на редкость белые зубы судя по энергичным чертам лица она была больше похожа не на пая девочку а на пацанку на следующей фотографии кэти сидела за столом а в левом нижнем углу снимка виднелся торт с воткнутыми в него свечами «Наверное, это фото было сделано на праздновании дня рождения матери Кэти и Эндрю», – подумала Джина, – как раз перед тем, как Кэти отправилась на Арубу. Вид у нее здесь был совсем не такой, как на первом снимке. Улыбка казалась вымученной, уголки губ были загнуты вверх лишь едва-едва. И хотя она смотрела прямо в объектив фотокамеры, взгляд у нее был отсутствующий, словно мыслями она в этот момент была далеко. Рассмотрев фотографии, Джина достала из папки полицейский отчет и внимательно его перечитала. Ее ничуть не беспокоило то, что она не сможет встретиться с Петером Ван Риппером, патрульным полицейским, который принял телефонный звонок о несчастном случае в Гавани. Ей сказали, что он уехал в отпуск. Куда больше ее интересовал разговор с Хансом Вермерсом, детективом, который вел следствие, опрашивал свидетелей, и пришел к выводу, что смерть Кэти произошла в результате несчастного случая. Веремерс согласился встретиться с Джинной во вторник, так что в ее распоряжении был остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний, чтобы побеседовать с остальными людьми из ее списка. Аруба вполне подтвердила свою репутацию острова, где практически всегда стоит хорошая погода. Было солнечно и тепло, 77 градусов по Фаренгейту, 25 градусов по Цельсию когда Джина вышла из здания аэропорта и села в такси, чтобы поехать в свой отель. Насколько ей было известно, он находился в 20 минутах езды от аэропорта. То, что Джина прочла о местном ландшафте в интернете, оказалось правдой. «Этот остров и впрямь напоминает пустыню», – подумала она. Окраска пологих холмов, высевшихся по обе стороны дороги, в основном была не зеленой, а коричневой. Из информации в сети Джина узнала что наилучшие пляжи и бухты можно найти на северо-западной стороне острова, где находился ее отель. Противоположная же сторона по большей части так и оставалась неосвоенной. На этой неделе в середине октября в отеле «Американо» было людно. Из письма Эндрю Джинни стало известно, что Кэти жила здесь в номере 514. И теперь, регистрируясь у стойки регистрации, она спросила, свободен ли сейчас этот номер. Девушка-администратор окинула ее подозрительным взглядом. «У вас есть какая-то особая причина для того, чтобы выбрать именно этот номер?» Не желая раскрывать свои карты, Джина ответила. «Моя мать родилась 14 мая, и я всегда считала, что числа 5 и 14 приносят удачу». «Что ж, эти числа принесли вам удачу и сейчас. Номер 514 свободен, и я могу вас в него заселить». Джина отказалась от услуг гостиничного носильщика поскольку у нее был только один небольшой чемодан, к тому же снабженный колесиками. Не зная, чего ожидать, она вставила свой электронный ключ в замок двери номера, и когда зажегся зеленый огонек, повернула дверную ручку и зашла в просторную комнату, имеющую форму буквы «Л». Номер 514 оказался угловым, и из обоих его окон высотой от пола до потолка открывался великолепный вид на Карибское море. Окна были открыты, и из них дул пахнущий морской солью ветерок. Огромная двуспальная кровать была поставлена так, что на нее падали лучи заходящего солнца. С обеих ее сторон стояли тумбочки. В мебельной стенке помещался телевизор. Под ним и справа, и слева виднелись выдвижные ящики, по три с каждой стороны. Здесь же лежали газеты и буклеты с логотипом отеля. Джина попыталась представить себе, каково было Эндрю райну когда он вошел в этот номер, и начал собирать одежду и туалетные принадлежности своей сестры, еще не вполне осознав, что ее больше нет. Попытавшись выбросить эти печальные мысли из головы, Джина распаковала вещи и взглянула на свои часы. 19.30. Неудивительно, что ей так хочется есть, ведь она сегодня не обедала, а перекус на борту самолета авиакомпании «Лоукостера» был всего ничего. Джина быстро причесала волосы, и надела свободные летние брюки и блузку с коротким рукавом. Она сунула было руку в дорожную сумку, чтобы достать последний номер Empire Review, но в последний момент передумала и вместо журнала взяла из стенки газету и гостиничный буклет. Подруги часто спрашивали ее, не чувствует ли она себя некомфортно, если ужинает в ресторане одна. Она всегда отвечала, напротив, очень комфортно. Поскольку в семье она была единственным ребенком, Ей было не просто комфортно, а весьма приятно проводить время, с головой погружаясь в чтение книги или журнальной статьи. Уединение никогда не вызывало у нее унылого чувства одиночества. Напротив, оно давало ей возможность проразмыслить и заняться делами. ресторан гостиницы был полон только наполовину. метродотель предложил Джинни занять столик в углу зала, и она согласилась. Пока она шла за ним к своему столику, до нее донеслись обрывки нескольких бесед, ведущихся на английском. Одна немолодая пара разговаривала на каком-то иностранном языке, скорее всего, голландском, предположила она. Напротив ее столика стояло два занятых парочками, в которых и он, и она выглядели лет на 30-35. Сидящие за одним из этих столиков мужчина и женщина чокнулись, и когда он закончил произносить свой тост, Джина улыбнулась, хотя из всего этого тоста она уловила только одно слово – начало. Мужчина и женщина за вторым столиком потянулись друг к другу через столешницу и поцеловались, замерев поцелую на несколько секунд, прежде чем вновь опуститься на стулья. Молодожены, проводящие здесь свой медовый месяц, предположила Джина. Она посмотрела в занимающие почти всю противоположную стену окна и, скользнув взглядом по бассейну, сосредоточила его на вечном непрестанном колыхании пологих сине-зеленых волн Карибского моря. Свободно блуждая... Ее мысли остановились на образах ее родителей, на той их фотографии, которая нравилась ей больше всех остальных. Этот снимок был сделан во время их медового месяца в отеле «Саутгемптон Принцесс» на Бермудских островах. Затем Джина принялась просматривать «Аруба Дейли единственную из местных газет, издающуюся на английском языке. В ней не оказалось ни одного сообщения о каких-либо преступлениях, совершенных на острове Аруба. Ужиная, Джина рассеянно листала... Лежавший в ее номере гостиничный буклет с описанием всех имеющихся на острове возможности развлечься и хорошо провести время. Консьерж отеля может решить все вопросы, связанные с вашим участием в любом из спортивных и развлекательных мероприятий. Туристам, увлекающимся плаванием с аквалангом, предлагались ежедневные рейсы в места, где подводный мир был особенно интересен. Предусматривались также и занятия для новичков, желающих научиться плавать под водой. Любители плавания с маской и трубкой могли выбирать из трех поездок на катере к расположенному недалеко от берега Коралловому рифу. Экскурсия, именуемая «Все достопримечательности Арубы за один день», предусматривала отъезд рано утром и включала в себя завтрак и обед. Дойдя до описания следующего вида развлечений, Джина сосредоточил на нем все свое внимание. «Увлекательнейшая морская прогулка на гидроциклах. Четыре часа удовольствий. Наш опытный и высококвалифицированный инструктор поможет вам в течение 90 минут прокатиться вдоль нашего великолепного побережья, останавливаясь, чтобы взглянуть на исторические и иные достопримечательности, представляющие огромный интерес. Затем вам предстоит обед в знаменитом морском ресторане Тьерра Мар, где вы проведете час. Быстро доехав обратно до нашего пляжа, насладитесь катанием в течение еще одного часа на вашем собственном гидроцикле или на современнейшем нашем. Управлять гидроциклом разрешается только лицам, достигшим 16 лет. «Планы меняются», — сказала себе Джина. До ознакомления с этой информацией в буклете она намеревалась арендовать машину и доехать на ней до станции проката гидроциклов, а затем до ресторана. Но почему бы самой не испытать то, чем занималась Кэти вплоть до последнего момента своей жизни? По дороге в свой номер Джина остановилась у столика консьержа и забронировала гидроцикл для завтрашней морской прогулки. Оказалось, что до станции проката можно бесплатно добраться на гостиничном микроавтобусе. «Да», — сказал консьерж, «если вы не хотите воспользоваться нашим микроавтобусом, то можно взять такси». Джина видела, что ему кажется странным и даже подозрительным ее желание отправиться на станцию проката в такую рань. Когда она вернулась к себе в номер, было всего 9.30, но она решила сразу лечь спать. Выключив свет, Она какое-то время полежала, пока ее глаза привыкали к темноте. В слабом сиянии луны очертания мебели были едва видны. Джина попыталась представить себе, какие мысли крутились в голове Кэти Райан, когда она засыпала в последний раз в своей жизни.